Глава 4. Продолжение царствования Иоанна Грозного, 1572-1577 годы, уничтожение опричнины, годунов, дела крымские, сношение с Литвою, война в Эстонии, бунт в Казанской области, «Брак Магнуса», «Перемирие со Швецией», «Дела польские», «Союз с Австрией», «Избрание Батория в короли», «Война Ливонская», «Измена Магнусова», «Письмо к Курбскому», «Шестая эпоха казней», «Местничество», «Пример верности», «Пятое и шестое супружество Иоаннова». Иоанн въехал в Москву с торжеством и славою. Все ему благоприятствовало. Бедствия, опасности и враги исчезли. Смертоносные болезни и голод прекратились в России. Хан смирился. Султан уже не мыслил о войне с нами. Литва, Польша, сиродствуя без короля... Нелицемерно искали иоанновой дружбы. Швеция не имела ни сил, ни устройства, а царь, оставив в Ливонии рать многочисленную, нашел в Москве 70 тысяч победителей, готовых к новым победам. Но и без оружия, без кровопролития он мог совершить дело великое, исполнить важный замысел своего отца – возвратить чего мы лишились в злосчастные времена Батыевы и еще соединить с Россией древнее достояние пиастов, то есть следствие мирного добровольного избрания быть королем польским. Один внутренний мятеж сердца злобного мешал Иоанну наслаждаться сими лесными для его честолюбия видами, Но казалось, что небо, избавив Россию от язвы и голода, хотело тогда смягчить и душу царя ее. Беспримерными ужасами тиранства, испытав неизменную верность народа, не видя ни тени сопротивления, ни тени опасностей для мучительства, истребив гордых самовластных друзей Адашева главных сподвижников своего доброго царствования, передав их знатность и богатство сановникам новым, безмолвным, ему угодным, Иоанн, к внезапной радости подданных, вдруг уничтожил ненавистную опричнину, которая, служа рукою для губителя, семь лет терзала внутренность государства, по крайней мере, Исчезло сие страшное имя с его гнусным символом, сие безумное разделение областей, городов, двора, приказов, воинства. Опальная земщина называлась опять Россией. Кромешники разоблачились, стали в ряды обыкновенных царедворцев, государственных чиновников, воинов – имея уже не атамана, но царя, единого для всех россиян, которые могли надеяться, что время убийств и грабежа миновало, что мера зол исполнилась, и горестное Отечество успокоится под синюю власти законной. Некоторые действия правосудия, совершенные Иоанном в сие время, без сомнения также питали надежду добрых, Объявив неприятелей великодушного иерарха Филиппа наглыми клеветниками, он заточил Соловецкого игумена Лукавого Фаисия на дикий остров Валаам, бессовестного Филофея, епископа Рязанского, лишил святительства. Чиновника Стефана Кобылина, жестокого, грубого пристава Филиппова, сослал в монастырь Каменного острова, и многих иных пособников зла с гневом удалил от лица своего к утешению народа, который в их бедствии видел доказательство, что Бог не предал России в жертву слепому случаю, что есть Всевышний Мститель, закон и правда небесная. Оставался еще один, но главный из клевретов тиранства, Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, на перстник Иоаннов до гроба. Он жил вместе с царем и другом своим для суда за пределами сего мира. Любовь к нему государева, если тираны могут любить, начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника первой супруги отца Иоаннова, Бориса Федоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные и преступное властолюбие, всее время ужасов юный Борис, украшенный самыми редкими дарами природы, сановитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона, окровавленного, но чистой от крови, с тонкою хитростью избегая гнусного участия в смертоубийствах, Ожидая лучших времен И среди зверской опричнины Сияя не только красотою Но и тихостью нравственную Наружно уветливый Внутренно неуклонный В своих дальновидных замыслах Более царедворец, нежели воин Годунов являлся под знаменами Отечества Единственно при особе монарха В числе его первых оруженосцев и еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе в 1571 году дружкою царицы Марфы, а жена его Мария Свахою, что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. Может быть, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность Отечества, содействовал уничтожению опричнины, говоря не именем добродетели опальной, но именем снисходительной непротивной тиранам политики, которая спускает им многое, осуждаемое верою и нравственностью, но будто бы нужное для их личного особенного блага, отвергая единственно зло, бесполезное всем смысле, ибо царь не исправился, как увидим, и, сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем. Довольный расположением признательного народа, свободный от стыда и боязни Иоанн по возвращении в столицу, величаво принял гонца Ханского, Девлет-Гирей писал, что он совсем не думал воевать России, а ходил к Москве единственно для заключения мира — что наши воеводы хвалятся победою мнимою, вымышленную, что Ногаи, утомив коней своих, слезами убедили его идти назад и что бывшие маловажные сшибки доказали превосходное мужество крымцев, а не россиян. «Долго ли, — говорил хан, — враждовать нам за Астрахань и Казань? Отдай их, и мы друзья навеки!» тем спасешь меня от греха, ибо по нашим книгам не можем оставить царств мусульманских в руках у неверных, казны твоей не требуем. С одной стороны у нас Литва, с другой — Черкасы. станем их воевать по соседству и не будем голодны». Он просил хотя одной Астрахани, но Иоанн ответствовал ему уже как победитель, Удаляясь от кровопролития, мы доселе тешили брата своего Девлядгирея, но ничем не утешили. Его требования безрассудны. Ныне видим против себя одну саблю — Крым. А если отдадим хану, завоеванное нами, то Казань будет вторая сабля, Астрахань третья — Нагаи четвертая. Девлет Гирей, отпустив наконец знаменитого российского посла Афанасия Нагова в Москву, желал, чтобы государь освободил и крымского Ян Болдыя, который 17 лет томился у нас в неволе, но Сейвель Можа Ханский, получив свободу, не успел ею воспользоваться и кончил жизнь в дорогобуже. Один из любимцев Иоанновых, Василий Грязной, был взят крымцами в разъезде на Молошных водах. Хан предлагал царю обменять своего пленника на Мурзу-Дивия. Иоанн не согласился, хотя и жалел о судьбе Грязного, хотя и писал к нему дружественные письма, в коих по своему характеру милостиво издевался над его заслугами, говоря Ты мыслил, что воевать с крымцами так же легко, как шутить за столом моим? Они не вы, не дремлют в земле неприятельской и не твердят беспрестанно «Время домой!» Как вздумалось тебе назваться знатным человеком? Правда, что мы, окруженные боярами-изменниками, должны были, удалив их, приближить вас, низких рабов, к лицу нашему, — но не забывай отца и деда своего. Можешь ли равняться с дивием? Свобода возвратит тебе мягкое ложе, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя нашу казною. — Нет, государь, — писал в ответ Василий Грязной, раб умом и душою, хвастливый и подлый, «Я не дремал в земле неприятельской. Исполняя приказ твой, добывал языков для безопасности русского царства, не верил другим, сам день и ночь бодрствовал. Меня взяли из раненного, полумертвого, оставленного робкими товарищами. В бою я огубил врагов христианства, а в плену твоих изменников. Никто из них не остался здесь живых. Все тайно пали от руки моей». «Шутил я за столом государевом, чтобы веселить государя? Ныне же умираю за Бога из-за тебя. Еще дышу, но единственно по особенной милости Божией, и то из усердия к твоей службе, да возвращуся вновь тешить царя моего. Я телом в Крыму а душою у Бога и у тебя. Не боюсь смерти, боюсь я только опалы». Имея нужду в таких людях для своей забавы и, как он думал, безопасности, Иоанн выкупил Грязнова за две тысячи рублей, а Дивий умер невольником в Новигороде, к сожалению, царя, ибо Бахан готов был клятвенно утвердить союз с нами для освобождения своего важного пленника, уже не требуя Астрахани. Между тем гонцы московские ездили в Крым с дружескими письмами не столько для заключения мира, сколько для вестей, которые были весьма благоприятны для спокойствия России. Ужасный голод свирепствовал в Тавриде. Казаки Донские и Днепровские непрестанными набегами опустошали улусы ее. Первые взяли даже Азов, и хотя не могли в нем удержаться, но сею смелостью изумили Константинополь, хан жил в непрестанной тревоге. Боялся гнева султанского и внутреннего мятежа. Слышал о намерении вельмож литовских возвести Иоанна на престол их Отечества и страшился нового могущества России. Сии обстоятельства, утверждая безопасность наших юго-восточных пределов, дозволяли царю свободно заниматься иными важными делами его внешней политики Вельможи коронные и литовские убеждали Иоанна из жалости к осиротелому их государству, не тревожить его никакими воинскими действиями, ни самой Ливонии до будущего вечного мира, призвав к себе литовского посланника Воропая, Он торжественно изъявил ему желание быть Сигизмундовым преемником, хвалился могуществом и богатством, искренно винился в своей жестокости, но извинял ее, как обыкновенно, вероломством бояр. Сия любопытная речь, ознаменованная каким-то искусственным простосердечием, с исхождением, умеренностью, принадлежит к достопамятным изображениям ума Иоаннова, царь сказал посланнику. «Феодор, ты известил меня от имени Панов о кончине брата моего Сигизмунда Августа, о чем я хотя уже и прежде слышал, но не верил, ибо нас, государей христианских, часто объявляют умершими» а мы по воле Божией все еще живем и здравствуем. Теперь верю и сожалею, тем более, что Сигизмунд не оставил ни брата, ни сына, который мог бы родить о душе его и доброй памяти. Оставил двух сестер, одну замужем, но какова жизнь ее в Швеции, к несчастью, всем известно, другую в девицах, без заступника, без покровителя» но бог ее покровитель. Вельможные паны теперь без главы, хотя у вас и много голов, но нет ни единой превосходной, в коей соединялись бы все думы, все мысли государственные, как потоки в море. Немалое время были мы в раздоре с братом Сигизмундом. Вражда утихла. Любовь начинала водворяться между нами но еще не утвердилась, и Сигизмунда не стало. Злочестие высится, христианство никнет. Если бы вы признали меня своим государем, то увидели бы, умею ли быть государем-защитником, пристало бы веселиться злочестие. Не унизил бы нас ни царьград, ни самый Рим величавый, «В отечестве вашем ославили меня злобным, гневливым?» «Не отрицаю того, но да спросят у меня, на кого злобствую?» «Скажу в ответ — на злобных. А доброму не пожалею отдать и сию золотую цепь, и сию одежду мною носимую». «Тут вельможа Малюта Скуратов, прервав речь Иоаннову, сказал... «Царь самодержавный, казна твоя не убога. Есть чем жаловать слуг верных?» Государь продолжал. «В Вильне, Варшаве знают о богатстве моего отца и деда. Я вдвое богатее и сильнее, упоминаю о том единственном мимоходом». «Удивительно лишь, что ваши короли любят своих подданных, которые их взаимно любят, а мои желали предать меня в руки хану, и бы впереди не сразились. Пусть не одержали бы победы, но дали бы царю время изготовиться к новой битве, я с благодарностью принял бы от них во знамение усердия, хотя один бич, одну плеть татарскую». Имея с собою не более шести тысяч воинов, я не испугался многочисленности врагов. Но, видя измену своих, только устранился. Одна тысяча мужественных спасла бы Москву, но люди знатные не хотели обороняться. Что было делать войску и народу? Хан сжег столицу, а мне и знать о том не дали. Вот дела, бояр моих». «Я казнил изменников». «Не милуют их и в Вильне, где, например, казнили злодея Викторина, уличив его в намерении извести брата моего Сигизмунда и распустив слух, что будто бы я участвовал в всем замысле. Клевета гнусная, нелепая!» «Сей Викторин был четвертован в Вильне около 1563 года за тайное сношение с царем московским». Иоанн продолжал, «Кто меня злословит в вашем отечестве? Мои ненавистники, предатели, Курбский и подобные ему». «Курбский! Сей человек отнял у него мать!» Тут он указал на царевича Иоанна, «отнял у меня супругу милую, а я хотел только на время лишить его боярского сана и жалованного имения, не думая о казни смертной» в чем свидетельствуюсь Богом. Одним словом, желаете ли узнать злость или доброту мою? Пришлите своих детей служить мне верно. Осыпанные милостями царскими, они увидят истину. Если угодно Всевышнему, чтобы я властвовал над вами, то обещаю ненарушимо облести все уставы права вольности ваши и еще распространить их будет надобно, Если паны вздумают избрать в короли моего царевича, то знайте, что у меня два сына, как два ока. Не расстанусь ни с единым. Если же не захотите признать меня своим государем, то можете через великих послов условиться со мною о мире. Не стою за полоск». Соглашусь придать к нему и некоторые из моих наследственных владений, будя уступите мне всю Ливонию под вину. Тогда обяжемся клятвою. Я и дети мои не воевать Литвы, доколе царствует дом наш в России православной. Перемирие не нарушу до срока. Даю тебе опасную грамоту для послов и буду ожидать их. Время дорого. Засим Иоанн в глубокую осень выехал из Москвы с обоими сыновьями, чтобы устроить войско в Новегороде и сдержать данное королю шведскому слово. Полки стояли уже в готовности и двинулись к нарве. Сам государь предводительствовал ими, имея с собой всех знатнейших бояр, царя Саин Булата и короля Магнуса вооруженной рукою взятого в Аренсбурге и привезенного к Анну более в виде пленника, нежели будущего зятя. В один день вступило 80 тысяч россиян в Эстонию, где никто не ожидал их, и где мирные дворяне в замках своих весело праздновали святки, так что передовые наши отряды везде находили пиры, музыку, пляски». Царь велел не щадить никого. Грабили домы, убивали жителей, бесчестили девиц. Не было сопротивления до крепости Виттенштейна, где 50 шведов с гражданами и земледельцами решились дать отпор всему войску Иоаннову. Россияне взяли приступом Виттенштейн, но царь лишился друга. Малюта с Куратов умер честною смертью воина положив голову на стене, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли меру земных казней, Иоанн изъявил не жалость, но гнев и злобу. Послав с богатою вкладою тело Малюты в монастырь святого Иосифа Володского, где лежали отец, мать и сын его, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев, Жертвоприношение, достойное мертвеца, который жил душегубством. 1573 год. Овладев сею важной крепостью, Иоанн написал к шведскому королю новое ругательное письмо. «Казним тебя и Швецию!» — говорил он. «Правые всегда торжествуют. Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, «Мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать королю польскому, а за нее без кровопролития взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим! Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами». Спроси у людей, знающих, кто был войдило при Ягайле. Недорог мне и король Эрик. Смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой? Как звали вашего деда? Пришли нам свою родословную, уличи нас в заблуждении» ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких древних королях шведских ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один король Магнус, и то самозванец, ибо ему надлежало бы именоваться князем. Мы хотели иметь печать твою и титло государя шведского. Недаром, а за честь, коей ты от нас требовал, за честь сноситься прямо со мною мимо новогородских наместников. Избирай любое. Или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш из конии служил моим предкам. В старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава Георгия. А варяги были шведы, следственно, его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать римского царства. Нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем, и римская не есть для нас чуждое, ибо мы происходим от Августа Кесаря. Не хвалимся, и тебя не хулим. Оговорим истину, да образумишься. Хочешь ли мира? Да явятся послы твои пред нами. Иоанн? Возвратился в Новгород, оставив царя Саин Булата и Магнуса с полками воевать Эстонию. Они взяли Нейгов и Каркус, но шведский генерал Акесон разбил отряд наш близ Лоде, взял обоз, пушки и знамена. Ливонские историки пишут, что шведов было менее двух тысяч, россиян 16 тысяч. И что сия славная победа, доказав искусство первых, склонила Иоанна к миру. По крайней мере, царь, выслушав донесения своих воевод и мнения боярского совета, написал новое письмо к шведскому королю, уже небранное, но миролюбивое, уведомляя, что воеводам нашим велено остановить все неприятельские действия до прибытия в Новгород послов его ожидаемых с нетерпением для утверждения истинного дружества между обоими государствами, сия перемена в расположении Иоанновым изъясняется не столько успехом генерала Акессона, сколько другим важным обстоятельством, которое тогда нечаянно встревожило и царя, и Москву. Сильным бунтом в Казанской области – где свирепый дикий народ черемистский, луговой и горный, имея тайные связи с Ханом де гиреем явно отложился от России, так что государь должен был немедленно послать многочисленную рать к берегам Волги. К счастью, мятежники скоро увидели свое неблагоразумие, хан не мог дать им войска, а российская уже стояла в мураме готовая казнить их огнем и мечом. Они смирились. В сие время Иоанн, прекратив войну в Ливонии, торжествовал в Новегороде бракосочетание Магнуса с юною княжною Марией Владимировной, пировал, веселился с своими любимыми гостями немецкими, сам распоряжал пляскою и пел с монахами духовные песни. Уже Магнус, честимый, ласкаемый, надеялся быть действительным королем, воображая, что царь сверхбогатого обещанного вена отдаст ему все города ливонские, занятые россиянами, но вместо пяти бочек золота привезли к нему в дом несколько сундуков с бельем и снарядными одеждами молодой королевы, вместо всей Ливонии. Государь пожаловал своему зятю городок Каркус со следующим словесным и письменным наставлением. «Король Магнус, иди с супругою в удел для вас назначенный. Я хотел ныне же вручить тебе власть и над иными городами ливонскими вместе с богатым денежным приданым, но вспомнил измену Таубе и Крузе, осыпанных нашими милостями». «Ты сын Венценоса, и, следственно, могу иметь к тебе более доверенности, нежели к слугам подлым. Но ты человек. Если изменишь, то золотом казны моей наймешь воинов, чтобы действовать заодно с нашими врагами, и мы принуждены будем своею кровью вновь доставать Ливонию». «Заслужи милость, постоянную, испытанную верностью!» Таким образом, Магнус с печальным сердцем уехал в Каркус, из Каркуса в Оберпален, где в ожидании государства жил весьма бедно, не имея более трех блюд на столе, как писал его брат Фредерик, король датский, к своему тестю-герцогу Мекленбургскому, веселя 30-летнюю жену детскими игрушками, питая сластями и, к неудовольствию россиян, одев ее в немецкое платье. Сей герцог Иоанн Альбрехт находился тогда в сношениях с царем. Присылал в Новгород сановника Мекленбургского доктора Феллинга и хотел, чтобы Россия утвердила право его, Альбрехтова сына, на Ригу, обещанную ему королем польским Сигизмундом Августом. Феллинг от имени герцога поднес Иоанну в дар золотого, алмазами и яхонтами украшенного льва, с объяснением, что лев ужасает всех зверей, а государь московский — всех неприятелей. Царь ответствовал. «Благодарю за смирение и ласку» но не могу отдать, чего еще не имею, хотя Ливония с Ригою и моя отчина, а не королевская. Я намерен отправить посольство к немецкому императору для заключения с ним союза против неверных и для дел ливонских. Советую герцогу вооружиться терпением. Могу отдать ему Ригу, когда возьму ее договором или саблею». Между тем Иоанн не без досады видел, что король шведский, им презираемый, начал изъявлять гордость. Долго не было никакой вести из Стокгольма. Наконец король отвечал, что никогда послы его не будут в такой земле, где народное право неизвестно, где их грабят, сажают в темницу» что царь может прислать своих к нему, если действительно желает мира, или, по крайней мере, на границу, куда выйдут и шведские уполномоченные, что о надлежало бы говорить тремя годами ранее, а не тогда, как войско шведское выступает в поле. Всего мало. Гонец наш, будучи в Стокгольме, терпел обиды, неслыханные в державах образованных, «Вельможи королевские», — доносил он царю, «хотели прежде времени знать содержание твоей грамоты. Я доказывал им нелепость всего требования, за что один из них ударил меня в грудь, поносил словами непристойными. «Если бы», — отвечал холоп твой на халу шведскому, «если бы я сидел на коне вооруженный», Ты не дерзнул бы бесчинствовать, ни поднять руки, ни открыть гнусного рта своего. Но мы здесь не для битвы. Другой вельможа хотел удержать меня, идущего к престолу королевскому, говоря, «Дай письмо, а на сукно тронное не ступай». Я стал на сукно и вручил письмо королю. Следующее утро сановник шведский Христофор Флеминг сказал мне, «Знай, что ты вчера не видал государя. Я сидел на его месте, а он стоял между вельможами, ибо не хотел взять грамоты царя вашего, думая, что в ней могут быть новые ругательства, коих нельзя читать, и простому мещинину. Отпуская меня, король молвил, «Царь сделался миролюбив» но я не хочу с ним мириться, и его я не боюсь». Одним словом, Швеция ободрилась, наняв три тысячи шотландцев и две тысячи англичан, а царь, имея более ста тысяч воинов в Ливонии и городе, изъявил кротость, не вступился за обиду гонца своего, снес насмешки и сделал угодное королю то есть выслал бояр князя Сицкого с товарищами на реку Сестру, которая служила границу между Финляндией и Россией, для переговоров о мире с адмиралом-классом Флемингом и другими королевскими чиновниками. Долго спорили о месте свидания. Флеминг требовал, чтобы оно было на мосту в шатрах, но князь Сицкий заставил шведов перейти на российский берег реки. Далее ни в чем не могли согласиться. Царь хотел взять Эстонию и в таком случае давал королю право сноситься прямо с ним, а король хотел последнего без всякой уступки, явив длинную родословную светлейшего дому ваз, дабы убедить Иоанна в древней знаменитости онова. Заключили только перемирие, От Ильина дня 1575 до 1577 -го года между Финляндией и нашими северными владениями Россия обязывалась не воевать первой, а Швеция — новогородской земли, Корелы, Орешка и других мест. Не было слова о Ливонии, которая оставалась театром войны. Иоанн удовольствовался обещанием, что скоро будут к нему шведские послы для нового мирного договора, и торжественно обязался принять их с честью, не лишать ни свободы, ни имения, не оскорблять ни делом, ни словом. С того времени короли шведские перестали относиться к новому городу, что всегда казалось им унизительно – происходило действительно от малого уважения государей московских к сим-венценосцам и было до то непременным законом нашей гордой политики. Если снисходительность царя казалась для него бесполезной, то и королю не доставила она никакой существенной выгоды, неприятельские действия продолжались в Ливонии, шведы с своими шотландскими наемниками без успеха приступали к Везенбергу, россияне опустошили все места вокруг Ревеля и взяли город Иернау, который стоил им семи тысяч воинов, убитых в его укреплениях. Там полководец Иоаннов, Никита Романович Захарьин Юрьев, изумил жителей великодушием, оставив на волю каждому или присягнуть царю, или выехать со всем достоянием, Следствием политики столь человеколюбивой и благоразумной было то, что замки Гельмет, Эрмис, Руэн, Пургель, Леаль, Лоде, Фикель сдались в 1576 году без сопротивления, а скоро и важная крепость Габзаль, где находилось множество всяких запасов, немало воинов и дворян, которые всегда любили хвалиться мужеством, пишут, что сии мирные герои, уверенные царским воеводою в совершенной безопасности, тешились и веселились в самый тот час, когда россияне входили в город, что один из наших молодых князей, видя их забавы, сказал своему приятелю немцу, если бы мы, русские, живые, сдали неприятелю такую крепость, что сделал бы с нами царь, «И кто из нас смел бы взглянуть прямо в лицо доброму христианину? А вы, немцы, празднуете стыд свой?» Они праздновали среди могил и пепла. Казалось, что Ливония, истерзанная всеми бедствиями войны долговременной, жертва и добыча всех народов соседственных, уже не могла испытать ничего злейшего. Голод, нищета — свирепствовали не только в хижинах, но и в замках. Так летописец говорит, что жена знатного рыцаря фон Тедвена, имев прежде великолепный дом, блистав пышностью удивительную для самых богатых людей, умерла тогда в Габзале на Соломе и положена в землю Нагая. Но судьба еще готовила новые ужасы для сей страны несчастной, Еще Иоанн удерживал свою руку мечом и пламенем, вооруженную для ее покорения или гибели. Остерегаясь, хотя уже и не страшась Девлет-Гирея, он должен был в угрозу ему от времени до времени собирать полки на берегах Оки, сам выехав из Новогорода летом в 1574 году, осматривал войско, многочисленное в Серпухове, посылал отряды и в степи, где являлись иногда толпы ханские для разбоев, всего же более занимался происшествиями варшавскими, которые, польстив его властолюбию, имели следствия неожидаемые, оскорбительные для царя и вредные для России. В начале 1573 года открылся Сейм в Варшаве, чтобы избрать короля. Главными кандидатами были: первый, юный Эрнест, сын императора Максимилиана; второй, Герцог Данжу, брат Карла IX; третий, король шведский или сын его Сигизмунд; четвёртый, государь российский. За первого ходатайствовали послы испанский и Максимилианов. «За второго — французский, за третьего — шведские?» «Наших не было?» Царь ждал к себе послов от сейма, рассуждая «Я им нужен, а не они мне». Несмотря на сию гордость, многие коронные и в особенности литовские вельможи думали избрать Иоанна, чтобы сим способом утвердить навеки счастливый союз с опасною могущественную Россию, мысль, внушенная политикою здравою и дальновидною, зная, без сомнения, всю его жестокость, они надеялись, что законы их республики обуздают тирана, и могли обмануться. Но судьба устранила сей опыт. Условия, с обеих сторон предложенные, были равно неумеренны, равно противны той и другой. Выслушав в Новегороде посла Литовского Михаила Гарабурду, Иоанн, 28 февраля 1573 года, дал ему следующий ответ. «Долговременное молчание ваших панов в деле столь важном меня удивляло, ибо худо государству быть без государя». Вы извиняетесь бедствиями язвы, которая свирепствовала в земле вашей. Сожалею. Это воля Божия. Ныне спрашиваете, сам ли я желаю властвовать над Литвою и Польшей или дать вам царевича Феодора в короли и требуете от нас клятвы в верном соблюдении ваших уставов. Хотите еще, чтобы мы, отпустив к вам сына, возвратили княжеству литовскому Смоленск, Полоцк, Усвят, Озерещи, а ему Федору пожаловали некоторые особенные города из древних владений российских. Одно естественно, другое непристойно. Естественно, чтобы всякая земля хранила свои обычаи, уставы, законы, и мы, конечно, можем утвердить присягою ваши права, Но дельно ли требовать от нас Смоленска, Полоцка, даже наследственных городов московских, преданные князю Федору? Разве он девица и невеста? Славно увеличивать, а не умолять государство. Польская и литовская не скудно городами. Есть где жить королю. И не вы, а мы должны требовать возмездия. Слушайте. Если желаете иметь Феодора своим государством, то, первое, опишите весь мой титул, как уставлено Богом. Называйте меня царем, ибо я наследовал сие достоинства от предков и не присвоиваю себе чуждого. Второе. Когда Господь возьмет моего сына из здешнего света, да властвуют над вами его сыновья правом наследия» а не избрания. Когда же не останется у него сыновей, то Литва и Польша да будут нераздельны с Россией, как собственность моих наследников во веки веков, но без всякого изменения прав и вольностей народных, с особенным имением Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в титуле государей российских. Пристойно ли сыну короля не быть наследником его престола? и для общего блага сих трех держав им должно иметь единого владыку. Знаю, что Австрия и Франция гораздо снисходительнее в переговорах с вами, но они не пример для России, ибо мы верно знаем, что кроме нас и султана нет в Европе государей, коих род царствовал бы за 200 лет пред Сим. Одни из князей, другие иноземцы — и для того приняются честью королевства. А мы цари изначальные и происходим от Августа Кесаря, что всем известно. Третье. Кто из моих наследников скончается в земле вашей? Тело его да будет привезено в Москву для погребения. Четвертое. Город Киев, древнейшее достояние России, да присоединится к ее владениям, за что из любви к тишине и согласию христианскому уже не буду отыскивать наших старых владений в Литве по реке Березу? Пятое. Ливония вся останется за Россию. Вот условия, на коих могу отпустить к вам моего любезного сына, но он еще слишком молод и не в силах противиться врагам своим и нашим. Сверх того знаю, что многие из панов хотят в короли меня, а не царевича. Если они говорят вам иное, то притворствуют. Слышу еще, что будто вы думаете взять у меня сына обманом с намерением выдать его туркам для заключения с ними мира. Правда ли, ложь ли, не знаю, но не могу скрыть всего от тебя в беседе искренней». Видя, что Иоанн желает королевство более для себя, нежели для сына, умный посол сказал, «Государь, все мы хотели бы иметь такого сильного и мудрого властителя, как ты, но Москва далека от Варшавы, а присутствие короля необходимо для внешней безопасности, для внутреннего устройства и правосудия. У нас...» «Нет обычая, чтобы король выезжал из государства и вместо себя оставлял наместников. К тому же без принятия веры римской ты не можешь быть коронован». Иоанн велел послу удалиться. На другой день, снова призвав гора Бурду, царь сказал, «Мы размыслили и находим, что можем управлять вместе тремя государствами, переезжая из одного в другое» и что легко устранить препятствия, о коих ты говорил нам. Требую только Киева без всех иных городов и властей. Отдам Литве, Полоцк и Курляндию, возьму Ливонию до реки Двины. Титул наш будет «Боже ее милостью, господарь царь великий князь сия России». Киевский, Владимирский, Московский, король, польский и великий князь литовский. Имена всех других областей распишем по их знатности. Польские и литовские могут стоять выше российских. Требую уважения к вере греческой. Требую власти строить церкви православия во всех моих государствах. Да венчает меня на королевство не латинский архиепископ, а митрополит — российский. Но не изменю ни в чем ваших прав и вольностей. Буду раздавать места и чины с согласия думы польской и литовской. Когда же, изнуренный летами в силах душевных и телесных, вздумаю оставить свет и престол, чтобы в уединенной обители жить молитвою, тогда изберите себе в короли любого из сыновей моих» но ни чуждого, ни иноплеменного князя. Паны говорят, что Литва и Польша нераздельны. Их воля. Но скажу, что я хотел бы лучше быть единственно великим князем первой, тогда, утвердив все ее законы моим крестным целованием, возьму к России один Киев, а Литве возвращу силою или договорами все ее древние владения, отнятые поляками, и буду писаться в титуле великим князем московским и литовским. Слушай далее. Могу, но не без труда, ездить из земли в землю, ибо приближаюсь к старости, а государю надо бы на все видеть собственными глазами. Итак, не лучше ли вам избрать в короли сына цесарева, заключив с нами мир и союз на сих условиях? Первое. Киев и Ливония к России, Полоцк и Курляндия к Литве. Второе. Мне, цесарю и сыну его, помогать друг другу войскам или деньгами против наших общих врагов. Тогда буду желать добра Литве и Польше столько же, как моей России и всем тесном союзе, кого убоимся. Не захотят ли все иные государи европейские присоединиться к оному, чтобы восстать на злодеев христианства. Какая слава! И какая польза! Наконец, приказываю тебе сказать по нам, чтобы они не избирали князя французского, ибо сей князь будет другом злочестивых турков, а не христиан. А если изберете его, то знайте, что я не останусь спокойным зрителем вашего неблагоразумия». «Еще объяви панам, что многие из них писали к нам тайные грамоты, советуя мне идти с войском в Литву, чтобы страхом вынудить себе королевство. Другие просили у меня золота и соболей, чтобы избрать моего сына. Да знает о том ваша дума государственная». С таким ответом Горобурда поехал в Варшаву. Вероятно, что паны литовские единственно для вида и для соблюдения пристойности требовали Смоленска и городов российских, что они в самом деле не ждали с той великой уступчивости от царя и без дальнего упрямства отказались бы от всего требования, тем непреклоннее был царь в своих условиях, единогласно отверженных сеймом, который немедленно исключил его из кандидатов, переменились ли Иоанновы мысли – Уверился ли он в невозможности господствовать над Польшей и Литвою, как бы ему хотелось? Боялся ли примера своевольных вельмож их для России безмолвной? Рассудил ли, что сей тесный союз имел бы истинные выгоды для первых двух держав, а не для нашего Отечества, что не они нам, но мы им долженствовали бы помогать и людьми, и казною в случае войны с Турцией, с Австрией, с Тавридою, что имя короля с властью ограниченною, ненадежною, не стоило умножения опасностей и расходов для государя наследственной великой державы, которая не восудила быть сильною не чуждыми, а собственными природными силами». Или царь думал, что Сей мог согласиться на такие предложения строгие, уничтожить коренные законы республики, добровольно отменить избрание королей, уставить верховную власть наследственную, отдать нам Киев и святителю, и, наверное, вручить венец ягеллонов для возложения на Иоанна? Трудно вообразить! чтобы надменность ослепляла его до сей степени безрассудности, гораздо вероятнее, что он, изъявив сперва искреннее желание заступить место Сигизмунда Августа, по основательному соображению всех обстоятельств, уже сделался равнодушнее к такой чести. Но избрание эрцгерцогов короли им одобренное — не угрожала ли нам опасным соседством с австрийскою сильной державою, тем более что ее посол, ходатайствуя за Эрнеста, торжественно обещал по нам усердное вспоможение императора в войнах с Россией? Иоанн не долженствовал ли скорее благоприятствовать исканиям Франции отдаленной и следственно менее для нас опасной? Не можем осудить его политики. Зная дружественную связь Парижа с Константинополем, он мыслил, что Генрих Данжу будет располагать силами Турции против нашего Отечества, а султаны, кроме их зловерия, были страшнее императоров славою войск и побед многочисленных. К досаде царя и Максимилиана – Варшавский сейм избрал Генрика, обольщенный хитростями французского посла Монлюка, который в пышных речах своих бесстыдно хвалил вельмож польских и литовских, сравнивал их с древними римлянами, называл ужасом тиранов, героями добродетели, обещая им миллион флоринов сильное войско для изгнания россиян из Ливонии и совершенную зависимость короля от Верховного Совета. Такое, как говорил Иоанн «ослушание сейма» соединило виды нашей политики с австрийскою. Император спешил воспользоваться добрым расположением царя, писал к нему ласково. Жаловался на злодейство Карла IX, истребившего более ста тысяч верных подданных в день святого Варфоломея, единственно за то, что они имели свою веру особенную. Говорил с негодованием о приязни французов с султаном, коего ревностным вспоможением дается Генрику венец егелонов. Убеждал Иоанна вступиться за христиан, предлагал ему взять Литву, а Польшу уступить Австрии и заключить тесный союз с империей против турков. Царь немедленно отправил гонца к Максимилиану, советуя ему употребить все способы для задержания Генрика на пути в Варшаву. Желал видеть скорее послов императорских в Москве, чтобы утвердить вечный союз Австрии с Россией, и писал, «Мы все будем стараться о том, чтобы королевство Польское и Литва не отошли от наших государств, а мне все одно». Мой ли, твой ли сын сядет там на престоле? Ты, брат наш любезный, сетуешь об ужасном истреблении невинных людей и младенцев в день святого Варфоломея. Все, государи христианские, должны скорбеть о сей бесчеловечной жестокости короля французского, пролившего без ума столько много крови. Однако ж Иоанн, следуя миролюбивой системе, не хотел прежде времени объявить себя врагом нового короля польского. Напротив того, узнав об его прибытии и торжественном короновании в древней столице Пиастов, он готовился послать к нему знатного чиновника с приветствием. Но Генрик предупредил царя, известил о своем восшествии на трон, убеждал не нарушать перемирия с республикою до 1576 года, писал, что он в горести, что король французский умер, что ему должно ехать в Париж и что сие временное отсутствие не мешает царю сноситься в делах с вельможными панами. Иоанн ответствовал, «Брат наш Генрик, о твоем восшествии на престол радуемся, о твоей печали сожалеем. Кончина государей христианских есть бедствие для христиан и веселье для неверных. Мы хотим жить в любви с тобою». Послы мои будут в Варшаву, когда ты возвратишься. Ожидаю твоих в Москву. А без тебя мне непристойно иметь дело с панами. О сохранении перемирия мы дали указ своим воеводам. Но Генрик был уже королем-беглецом. Искав венца польского, единственно в угодность матери, честолюбивой Екатерине Медичи, которая действовала всем случае по внушению хитрого Карла и бродяги Иоанна Красовского. Генрик, ленивый, сладострастный, в три месяца негосударственной деятельности, а перов неги и звериной ловли, успел возненавидеть свое королевство и власть ограниченную. Тайно изготовился к отъезду, и ночью ускакал от одного престола к другому. Спешил наследовать державу и несчастье своего брата, подобно ему царствовать среди мятежей, измены злодейств, оказать себя малодушным, вероломным, но умереть с прекрасным словом, которое навеки осталось в истории, и достойно наилучшего из царей. Изумленные бегством короля паны должны были искать другого. Тогда многие из них, архиепископ Гнезненский, Кастелан Минский, Ян Глебович и другие, снова обратились к царю, советовали ему немедленно прислать умных бояр в Варшаву с такими условиями, на каких был избран Генрик, отнестися письменно к духовенству, к рыцарству и к каждому вельможе в особенности, просить их об избрании его, Иоанна, в короли, сказать в грамоте, что он не еретик, а христианин и действительно крещен во имя Троицы, что поляки и россияне, будучи единого племени славянского или сарматского, должны как братья иметь единого отца государя. Иоанн писал к ним весьма дружелюбно, благодарил за доброе намерение, обещал выслать бояр своих к сейму, но не сказал ничего решительного в рассуждении условий, ибо ждал послов цесаревых, которые уже ехали в Москву. Гонец наш, Скобельцин, в августе 1574 года возвратился из Вены без всякого ответа, сказывая, что император хотел писать к царю своим человеком. Сия странность объяснилась. Новый гонец Максимилианов, привез к Иоанну жалобу, что Скобельцин не взял ответной грамоты, будто бы надписанной без полного царского имени, и самовольно уехал, сверх чего вел себя непристойно и злословил императора. Максимилиан уверял царя в искренней дружбе и благодарности, а царь известил его, что он возложил над Скобельцина опалу. После того были в Москве и другие чиновники австрийские с извинением, что Максимилиан за большими недосугами медлит условиться с Иоанном о делах польских. В знак усердия один из сих гонцов донес боярам, что паны тайно склоняют Магнуса изменить России, обещая ему город Ригу. Наконец, в январе 1576 года приехали к нам знатные австрийские сановники Ян Кобенцель и Даниил Принц. Государь встретил их в Можайске великолепно и пышно. В русском саженом платье сидел на троне, в венце и в диадеме, держа в руке скипетр, Престола окружали все бояре и дворяне в золотых одеждах. Иоанн и царевич встали, спрашивая о здравии императора, который прислал в дар своему брату и союзнику золотую цепь, украшенную драгоценными каменьями, с изображением имени Максимилианова, ценою восемь тысяч талеров». Император молил Иоанна способствовать ему словом и делом, грамотами и мечом в возведении Эрнеста на трон польский и не воевать Ливонии, области, издавна принадлежащей Крымской империи. «Тогда, — говорили послы Максимилиановы и Иоанну, — вся Европа христианская заключит союз с тобою, — Чтобы одним ударом на морях и на суше Низвергнуть высокую державу отоманов, Вот подвиг, коим ты можешь Навеки прославить себя и Россию. Изгоним турков из Константинополя в Аравию, Искореним веру Магометову, знамением креста снова осеним фракию Элладу И все древнее царство греческое На восход солнца, «Да будет твое, о великий царь!» Так вещают император, святой отец, папа и король испанский. Иоанн слушал холодно, не пленяясь мыслью царствовать на берегах Воспора и Гелеспонта. Сказал, что его слово всегда твердо и ненарушимо, что он не переменил своих мыслей в рассуждении Королевства Польского отдает его Эрнесту и снова напишет о том, к вельможам коронным, но что Литва и Киев должны навеки соединиться с Россией, что Ливония наша была и будет, что прежде никто не мыслил об ней, а когда мы взяли оную — Тогда император Дания, Швеция, Польша вздумали объявить свои мнимые права на сию землю, что для заключения союза против неверных надлежит быть в Москву послам короля испанского, датского, князей немецких и других государей, что в России известна судьба Людовика Венгерского, который, веря обещаниям императора, Выступил в поле, но всеми оставленный. В неравной битве с турками лишился жизни. Послы Царевы, цесаревы, соглашаясь уступить нам Ливонию и Киев, доказывали невозможность отделить Литву от Польши, которая хотят иметь одного властителя. «Знаете ли, — сказали они московским боярам, — тайный замысл некоторых мятежных ляхов, взять себе в короли данника атаманов, князя Седмиградского, в угодность султану и ко вреду христианства. «Сего не будет!» ответствовал царь, требуя, чтобы послы клятвою утвердили договор о Ливонии. Но Кобенцели и Даниил Принц объявили, что государь их — Знак особенного уважения к Иоанну Пришлет для того в Москву других великих людей Князей владетельных Впрочем, уверяли, что все сделается как угодно царю И дали слово, что император склонит шведского короля к покорности Иоанн был доволен Угостил их во дворце обедом И привел в удивление великолепием Сидел с сыном за особенным столом в бархатной малиновой одежде, усыпанной драгоценными каменьями и жемчугом, в остроконечной шапке, на коей сиял необыкновенный величины яхонт. Две короны царя и царевича, блестящие крупными алмазами, алами, изумрудами, лежали подле. Серебро, золото стояло горами в комнатах. «И всякой дворец», — писал Кобенцель к австрийским министрам, «имеет особенную кладовую, наполненную такими чашами и блюдами. А кремлевский превосходит богатством все иные. Одним словом, я видел сокровища его императорского величества, королей испанского, французского, венгерского, богемского» герцога Тосканского, но не видал подобных Иоанновым. Когда мы ехали в Россию, вельможи польские стращали нас несносною грубостью московского двора. Что же оказалось? Ни в Риме, ни в Испании не нашли бы мы лучшего приема, ибо царь знает, с кем и как обходиться. Унижая поляков, шведов, честит кого уважает и любит. Отдарив Максимилиана черными соболями в 700 рублей, Иоанн послал к нему в сане легких послов князя Сугорского и Дьяка Арцыбашева с убедительным представлением, что надо бы скорее заключить договор ясный, торжественный между Австрией и Россией, а к вельможам коронным написал, чтобы они выбрали Эрнеста, если хотят быть в вечной дружбе с сильным московским государством и не принимали властителя от султанской руки, если не хотят ответствовать Богу за ужасное кровопролитие. Тогда же в грамоте к панам литовским он изъявил желание быть их великим князем или дать им царевича Феодора в государе, прибавив, «Если же вы не рассудите за благо иметь особенного властителя, то вместе с Польшей изберите Максимилианова сына». Нет сомнения, что Иоанн и Цесарь могли бы предписать законы Сейму, если бы, решительно объявив ему свои требования, подкрепили оное движением войска с обеих сторон, как писали к царю доброходствующие нам вельможи литовские, зная расположение умов в Вильне и в Варшаве. Но Максимилиан, уже слабый телом и душою, медлил, честил наших послов в Регенсбурге, а своих не присылал в Москву, И в новых бесполезных сношениях с Иоанном через гонцов досаждал ему, во-первых, тем, что затруднялся называть его императором или царем России, называя только царем Казанским и Астраханским. Во-вторых, не приставал ходатайствовать о жалкой убогой Ливонии и твердить, что она есть область Германии, Ответствуя Максимилиану всегда учтиво, всегда дружелюбно, царь хладел в усердии доставить Эрнесту корону польскую и слышал без гнева, что рыцарство и шляхта противится вельможам всем избрании. Сейм объявил тогда кандидатами. Первого — Эрнеста, второго — Фердинанда, брата Максимилианова, третьего короля или принца шведского, четвертого альфонса князя Моденского. О царе не было слова, ибо он не отступился торжественно от сделанных им в 1574 году предложений, столь несогласных с законами республики, и вторично не рассудил за благо прислать знатных уполномоченных сановников в Варшаву, довольствуясь угрозами и тайными сношениями с некоторыми из панов. Между тем гонцы наши извещали его о всех движениях сейма. Иоанн из Слободского дворца своего видел игру и барение страстей на сем шумном театре, где ум и красноречие заслуживали рукоплескания. А золото и сила решили, где не только спорили, вопили, но и мечи обнажались, и копья сверкали, где, отвергнув всех кандидатов, выбрали наконец двух королей. Вместо Эрнеста, самого императора и Стефана Батория, имя Датоли малоизвестное, но коему надлежало прославиться в истории российской. К беславию Иоанна, еще в 1574 году, узнав о бегстве Генрика, Султан Селим дал знать вельможным панам, что если королем их будет принц Австрийский, воспитанный в ненависти Катаманской империи, то война и кровопролитие неминуемы для обеих держав, что князь российский Также опасен, что они могут возложить венец на добродетельнейшего из вельмож, сендомирского воеводу, или на короля шведского, или, если хотят лучшего, на князя седмиградского Батория, мужа знаменитого разумом и великодушием, который принесет к ним и счастье, и славу, будучи верным другом могущественной порты, Сие предложение не осталось без действия, ибо султан был страшнейшим из врагов королевства польского. В Варшаве, в Кракове говорили о Стефане, обязанном своей княжескую честью и властью не предкам, а собственному уму и характеру, избранию вельмож и народа Седмиградского. Всей стране полудикой, необразованной, населенный людьми грубыми, духами мятежного, происхождения и закона разного, он утвердил тишину, безопасность, терпимость, вер, исповедуя римскую, приобрел любовь и лютеран, и кальвинистов, снискал доверенность султана и в то же время оказывал важные услуги императору, не менее отличался и храбростью, сведениями в науках, красноречием и самою величественную наружностью. Имея 42 года от рождения, еще был прекрасным мужем. Одним словом, усердные к государственному благу поляки не могли желать достойнейшего венценосца. Сторона их усилилась ходатайством вельможи Самуила Зборовского – бывшего изгнанником в Трансильвании и там, облаготворенного Стефаном. Действовали и любовь к отечеству, и золото Баториева. Еще более закоренелая народная ненависть к австрийскому дому Сенат усердствовал императору Ээрнесту, но в решительный час избрания раздался голос «Хотим, Батория!» «Он даст нам мир с турками и победу над всеми иными врагами!» «Шляхта завопила! Батория!» Напрасно многие вельможи представляли, что он есть данник неверных, что стыдно христианской республике иметь главою раба султанского. Коронный гетман Ян Замойский, епископ Краковский и знатная часть дворянства — наименовали королем седмиградского князя Апримас и сенаторы польские Максимилиана, старого недужного, как бы для того, чтобы вероятною близостью нового выбора угодить мятежной шляхте, которая любила законодательствовать на сеймах, та и другая сторона уведомили избранного ею о сей чести и Максимилиан уже со смертного адра писал в Москву, что он король польской. «Радуюсь», — отвечал царь, — «но Баторий уже в Кракове». Он действительно прибыл туда с Хоругвию Султанскую и с именем короля к искреннему огорчению многих литовских вельмож, усердно хотевших иметь Феодора своим государем, в надежде, что сей юный царевич, невинный в жестокостях родителя, будет всегда жить в Литве, примет их обычаи и нравы, полюбит сию страну единоверную, как Второе Отечество, утвердит ее целость миром с россиянами и возвратит ей не только Полоцк, но, может быть, и Смоленск, и всю землю Северскую. «Для чего?» говорили они в Вильне чиновнику Иоаннову Бастанову. «Для чего Иоанн не хотел для себя славы, а для нас счастья? Для чего послы его не были на с объявлением условий, согласных с истинным благом обеих держав? Мы не любим цесаря, не терпим Батория, как присяжника Селимова». Некоторые из них даже мыслили, что еще не ушло время действовать, что можно уничтожить беззаконный выбор двух королей, если Иоанн отнесется с ласкою и с дарами главным польским вельможам, если наше войско немедленно вступит в Литву. Но Максимилиан умер 12 октября 1576 года Абаторий сел на престоле в Кракове, дав торжественное обязательство свято наблюдать договор Генриков и все уставы республики, жениться на пятидесятилетней сестре Августа Сигизмунда Анне, заключить союз с Атаманской империей, смирить хана, освободить мечом или выкупить всех христианских пленников в Тавриде, Оградить безопасность государства крепостями всегда лично предводительствовать ратию и снова присоединить к Литве все ее земли, завоеванные царями московскими, если сенаты народ хотят войны с Россией. Да исчезнет боязнь малодушная, говорил он. Имею дружину опытную, силу в руке. «И доблесть в сердце!» Раздоры кончились, недовольные умолкли. Польша и Литва единодушно воскликнули «Да здравствует король Баторий!» Иоанн казался равнодушным и спокойным. Сведав, что едут к нему посланники Стефановы, он велел оказать им надлежащую честь. Бояре спрашивали у них о роде Батория. Хотели знать, какой титул дают ему в письмах султан, император и другие государи. Посланники ответствовали. Царь увидит титул Стефанов в его грамоте. Их представили. Иоанн сидел на троне в венце, подле него старший царевич. Бояре на скамьях в тронной, дворяне и дейки в сенях. Дети боярские стояли на крыльце и в переходах до набережной палаты. Близ сей палаты у перил и до церкви Благовещения гости и люди приказные, все без исключения в золотой одежде, на площади стрельцы с ружьями. Взяв грамоту Баториеву, Царь спросил о здоровье короля, но не звал посланников к обеду. В письме, учтивом и скромном, Стефан обещал наблюдать до урочного времени соседственную дружбу, требуя вида или опасной грамоты для свободного проезда великих литовских послов в Москву. Уверял в своем искреннем миролюбии, жаловался на Максимилиана, который в досаде и ненависти злословил его, называл данником турецким, а сам платил султану в десять раз более и более семиградских князей ему раболепствовал. Бояре именем государя сказали посланникам, что король Стефан явно идет на кровопролитие, ибо первое. В грамоте своей не дает Иоанну титула царского, ни Смоленского, ни Полоцкого князя, каким все признают его, кроме бессмысленных ляхов, именующих Густава Шведского, хотя и не Венценосца, королем. Второе. Дерзает называть царя братом своим, будучи воеводою седмиградским подданным короля Венгерского, и, следственно, не выше князей Острожских, Бельских или Мстиславских. Третье величает себя государем Ливонским. Их отпустили с приказом. Если король желает братства с Иоанном, то должен не вступаться в Ливонию и писать его царем, великим князем Смоленским и Полоцким, но дали им опасную для послов грамоту. Сие было в ноябре 1576 года, угадывая характер своего противника, твердость, непреклонность Стефанову, не имея надежды достигнуть цели одними угрозами и склонить его к тому, чтобы он добровольно отдал нам Ливонию, Иоанн, Решился всеми силами наступить на шведские и польские владения всей земле. Время оказалось ему благоприятным. Король шведский, в угодность жене своей окружив себя и иезуитами, вводя снова латинскую веру всем государстве, теряя любовь народа, производя мятежи-расколы, не мог и мыслить тогда о сильном сопротивлении россиянам в Ливонии, а Стефан воевал в Пруссии и должен был заняться кровопролитной осадой бунтующего Данцига. Хан Девлет Гирей, боясь долговременным бездействием заслужить презрение россиян, отважился было в 1576 году, явиться в поле с пятью-десятью тысячами всадников, но с молочных вод ушел назад, сведов, что полки московские стоят на берегах Оки, что сам Иоанн в Калуге, что донские казаки в смелом набеге взяли ислам Кирмен, сделав все нужные распоряжения для безопасности государственной, умножив войско в крепостях юго-восточной и западной России для отражения хана и Литвы, составив сверх того значительную рать судовую на Волге из двинян, пермичей, суздальцев, чтобы обуздывать мятежную черемису Астрахань-Ногаев и вместе с донскими козаками действовать против самой Тавриды, Иоанн готовился решить судьбу Ливонии. Настал 1577 год, ужаснейший для сей земли несчастной, предзнаменованный, как думал народ, страшными осенними ветрами и неслыханными зимними метелими, так что море Балтийское покрылось остатками разбитых кораблей, оберегая пути трупами людей, утопших во глубине вод и снегов, равно бурных, Сие время 50 тысяч россиян шло от Новогорода к Ревелю, коего граждане тщетно ждали вспоможения морем. Из Финляндии, Швеции, Любека корабли с запасами и с войнами тонули или, уступая силе противных ветров, обращались назад. Все было в ожидании и в страхе. А король шведский как бы в шутку писал Куанну, что им нет никакой причины воевать друг с другом, что Швеция продает ревель немецкому императору и что царь, желая иметь сей город, может требовать его от наследника Максимилианова. Но ревельцы ободряли себя воспоминанием 1571 года, то есть Магнусова бегство от их стен, и под начальством шведского генерала Горна встретили россиян с хладнокровным мужеством. Первыми воеводами царскими были юный князь Федор Иванович Мстиславский и старший из московских полководцев Иван Васильевич Меньший Шереметьев, который дал слово государю взять Ревель или положить там свою голову. Тяжелым снарядом огнестрельным управлял князь Никита Приимков-Ростовский, имея многих пушкарей немецких и шотландских. 23 января началась осада, 27 пальба изо всех наших укреплений и продолжалась 6 недель без всякого решительного действия церкви, домы загорались, но граждане тушили огонь, ответствовали на пальбу пальбою и в частых вылазках иногда одерживали верх, так что число россиян от битв, холода и болезней значительно уменьшалось. Шереметьев сдержал слово, не взял ревеля, но положил свою голову убитый ядром пушечным, Тело его храброго воеводы отвезли в Москву вместе с добычей и пленниками эстонскими и финляндскими, ибо князь Мстиславский, несмотря на заключенное двухлетнее перемирие с Финляндией, посылал татарскую конницу через лед залива опустошать сию землю для устрашения ревельцев и для ободрения своих, Воеводы московские распускали слух, что сам государь к ним едет. Но первые знали от изменника Мурзы Булата, ушедшего из стана в крепость, что царь в Москве, что в полководцах наших нет бодрости, а в воинах нет доверенности к полководцам. И с гордостью отвергали все миролюбивые предложения Мстиславского – 13 марта россияне зажгли стан, наполненный трупами, и, велев сказать гражданам, что прощаются с ними ненадолго, удалились. Следствием всего вторичного торжества ревельцев было опустошение всех иоанновых владений в Ливонии. Не только шведы и немцы, но и самые эстонские крестьяне везде нападали на малочисленных россиян, явился Витязь, сын ревельского монетчика Ив Шенкенберг, прозванный Аннибалом за смелость. Предводительствуя толпами вооруженных земледельцев, он взял Виттенштейн, сжег Пернау, ограбил несколько городков и замков в Ерване, в Ирландии, близ Дерпта, Злодейский мучил, убивал наших пленников и тем возбудил жестокую месть, которая скоро пала на Ливонию, ибо войско, столь неудачно осаждавшее ревель, было только нашим передовым отрядом. Иоанн весною с обоими сыновьями прибыл в Новгород. Там и в Опскове соединились все ратные силы его обширного царства всех земель и городов, южных и полуночных, христианских и неверных, с берегов моря Каспийского и Северного, Черкасы и Нагаи, Мордва и Татары, князья, мурзы, атаманы, наконец, все воеводы, кроме сторожевых, оставленных блюсти границу от Днепра до Воронежа. Под Иоанном начальствовал бывший царь Касимовский Саин Булат, который тогда уже, будучи христианином, именовался Симеоном, великим князем Тверским. Князья Иван Шуйский, Василий Сицкий, Шейдяков, Федор Мстиславский и боярин Никита Романович Захарьин Юрьев предводительствовали особенными полками. Давно Россия не видала такого сильного войска, все думали, что оно устремится на Ревель. Мужайтесь снова! писали к его гражданам Рижане, отправив к ним суда с хлебом и воинскими снарядами. Готовьтесь к третьей ужаснейшей буре, и в третий раз да спасет вас Господь от злочестивого тирана, 15 июня, выехав из нового города. Царь около месяца жил в Обскове, где явился к нему и Магнус. Уже с трепетом, уже вероломный, как увидим, но еще царь не знал всего тайного коварства и велел ему с его немецкою дружиною идти к Вендену, а сам 25 июля вступил в Южную Ливонию к изумлению поляков которые там господствовали, считая себя в мире с Россией, таким образом началась война Иоанна с Баторием, столь важная последствиями. Главный воевода Стефанов Хоткевич, немало не готовый к обороне, бежал. За ним и другие. Царь в несколько дней взял Мариенгаузен, Луицен, Розитен, Дюнебург, Крейсбург, Лаудон. Защитники их, поляки и немцы, не обнажили меча, требуя милосердия, которые сдавались без размышления, тех выпускали свободными, которые медлили, тех брали в плен. До основания разорив Лаудон, а все другие крепости, заняв московскими дружинами, Иоанн отрядил воеводу Фаму Бутурлина к городу Зесвегену, где начальствовал брат изменника Таубе. Россияне овладели посадом, но Бутурлин известил царя, что немцы, отвергнув милость, сели насмерть в крепости. Государь пришел сам и велел стрелять из пушек. Стены пали, а с ними и немцы к ногам его. Уже не было милости. Знатнейших из них посадили на кол, других продали татарам в неволю. Берсон Кальцинао покорились без условия. Иоанн отпустил всех тамошних немцев с женами и детьми в Курляндию. С другой стороны, Магнус также брал города не силою, а добровольно. Хотите ли спасти жизнь? «Свободу, достояние», — писал он к ливонцам. «Покоритесь мне, или увидите над собою мечи оковы в руках москвитян». Все с радостью признавали его королем на условиях, выгодных для их безопасности, и в надежде избавиться тем от грозы Иоанновой. Магнус без ведома государева занял Кокенгузен, Ашераден, Ленвард, Ронебург и многие иные крепости. Наконец, Вендан и Вольмар, где граждане выдали ему воеводу Стефанова, князя Александра Полубенского, с легкомысленную гордостью известив царя о сих успехах, он требовал, чтобы россияне не беспокоили ливонцев, уже верных законному королю своему и в числе городов ему подвластных, называл даже Самый Юрьев или Дерпт. Иоанн изумился. Мы видели, что царь, избрав Магнуса в орудие нашей политики, не ослеплялся излишнюю к нему доверенностью, помнил измену Тауба и Круза, знал, что союз родственный не есть надежное ручательство в усердии властолюбивого, Он, конечно, не оставил без внимания и не забыл слухов о тайных Магнусовых сношениях с Панами, но молчал, скрывал подозрения до сего времени. Тут закипел гневом, устремился к Кокенгузану, велел умертвить там пятьдесят немцев Магнусовой дружины и всех жителей продать в неволю. А к зятю написал следующее «Гольдовнику нашему». «Магнусу-королю, я отпустил тебя из Пскова с дозволением занять единственно Вендон, а ты, следуя внушениям злых людей или собственной безрассудности, хочешь всего? Знай, что мы недалеко друг от друга. Управа легка, имею воинов и сухари» а более мне ничего не надобно. Или слушайся. Или, если ты недоволен городами, мною тебе данными, иди за море в свою землю. Могу отправить тебя и в Казань. А Левонию очищу и без твоего содействия. Послав воевод своих в Ашераден, Ленвард, Шваненбург, Тирсон, Пебальге, Царь два дня отдыхал в Кокенгузене, где, любя прения богословские, мирно беседовал с главным пастором о вере евангелической, но едва было не предал его казни за нескромное сравнение Лютера с апостолом Павлом. Узнав, что крепости Южной Ливонии не противятся нашему войску, он выступил к Эрле, пленил всех ее жителей за то, что они не вдруг сдались, и спешил к Вендону. В то же время Богдан Бельский с московскими стрельцами окружил Вальмар, где начальствовал сановник Магнусов Георг Вильке. Сия крепость считалась одною из важнейших. Вильке не хотел впустить россиян, ответствуя, что она взята королевской саблею но, видя изготовление к приступу, выехал к нашему воеводе и сказал «Знаю, что мой король присяжник царя. Удерживаюсь от кровопролития. Возьмите город, еду к Магнусу». Его послали к Иоанну с двадцатью немцами, а других магнусовых людей числом семьдесят изрубили Купцов и всех жителей оковали, их имения и домы опечатали. Знак своего особенного удовольствия Иоанн наградил Бельского золотою цепью, а бывших с ним дворян золотыми медалями. В Эндоне находился сам Магнус, который не хотел ехать к царю навстречу, но, исполняя волю его, прислал к нему воеводу Стефанова, князя Полубенского и двух знатных сановников с извинениями. Обласкав первого, Иоанн, как пишут, выведал от него важную тайну. Узнал вероломство своего присяжника. Узнал, что Магнус сносится с герцогом Курлянским и мыслит покориться с ливонскими городами Баторию, внутренне ненавидя россиян Или царя их? Что заставило его воеводу Стефанова изменить доверенности Магнуса? Желание ли отомстить ему за бунт вальмарских жителей? Молодушный ли страх? Неожидаемая ли милость Иоаннова? Как бы то ни было, царь мог законно казнить изменника, мог предаться естественному праведному гневу но, умея иногда обуздывать себя, хладнокровно велел двух послов Магнусовых высечь розгами и сказать ему, чтобы он немедленно явился в нашем стане. Магнус трепетал. Не смело слушаться и с двадцатью пятью чиновниками поехал на страшный суд. Увидел Иоанна, сошел с коня, пал к ногам царским Иоанн поднял его и говорил так, более с презрением, нежели с гневом. Глупец. Ты дерзнул мечтать о королевстве Ливонском. Ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, женатый на моей возлюбленной племяннице, одетый обутый мною, наделенный казной и городами. «Ты изменил мне, своему государю, отцу-благодетелю?» «Дай ответ!» «Сколько раз слышал я о твоих замыслах гнусных, но не верил, молчал. Ныне все открылось. Ты хотел обманом взять Ливонию и быть слугою польским, но Господь милосердый сохранил меня». И предает тебя в мои руки. И так будь жертвою правосудия, возврати мое, и снова присмыхайся в ничтожестве. Магнуса со всеми его чиновниками заперли в одном пустом ветхом доме, где он несколько дней и ночей провел на соломе. Между тем, что делалось в Вендене, Россияне без сопротивления вступили в город. Воеводы, князь Голицын Солтыков, Салтыков не велели им трогать жителей. Везде поставили крепкую стражу. Очистили домы для государя и бояр. Все оказалось мирно и тихо. Но магнусовые немцы, боясь свирепости Иоанновой, с женами, с детьми, с драгоценнейшим имением, Укрылись в замке и не отворяли его Россияне не хотели употребить силу Немцы начали стрелять Убили многих детей боярских Ранили воеводу Салтыкова Не слушались даже и Магнуса Который приказывал им сдаться Узнав о том, гневный царь Велел знатного пленника Георга Вильке Посадить на кол. Ушками разбить замок, умертвить всех немцев Три дня громили стены Они валились Не было спасения для осажденных Тогда один из них сказал «Умрем, если так угодно Богу Но не дадим себя тирану на муки Подорвем замок!» Все изъявили согласие даже и пасторы, с ними бывшие, наполнили порохом своды древнего магистерского дома, причастились святых тайн, стали на колено рядом с семействами, мужья с женами, матери с детьми, молились усердно и, видя стремящихся к ним россиян, дали знак. Сановник Магнусов Генрик Бойсман бросил в окно горящий фитиль на кучу пороха. С ужасным треском взлетело здание. Все погибли, кроме Бойсмана, оглушенного ударом изувеченного, но еще живого, найденного в развалинах. Через несколько минут он испустил дух и мертвый был посажен на кол. Страшная месть пала и на мирных жителей. Мучили и казнили, секли и жгли их. На улицах бесчестили жены девиц. Трупы лежали вокруг города, непогребенные. Одним словом, сия вендонская кара принадлежит к ужаснейшим подвигам иоанного тиранства — Она удвоила ненависть ливонцев к россиянам. Оттуда царь пошел 12 сентября 1577 года к Кронебургу Трикату Шмильтену. Сии крепости, занятые литовцами, ему не противились. Начальники мирно встречали его, довольная свободою возвратиться в Отечество без оружия и без имения а немцев с женами и с детьми брали в плен. Оставалось только взять Ригу. Но, предвидя осаду кровопролитную, Иоанн спешил в Альмар торжествовать свои победы. Дал великолепный пир воеводам российским и знатным литовским освобожденным пленникам, в особенности ласкал князя Александра Полубинского, одарил их шубами и кубками, сказал им гордо, «Идите к королю Стефану. Убедите его заключить мир со мною на условиях мне угодных, ибо рука моя высока. Вы видели? Да знает и он». Вальмар напомнил Иоанну беглеца Курбского. Он написал к нему письмо такого содержания, И вручило она князю Полубинскому для доставления. Мы, великий государь Сия России, к бывшему московскому боярину, смирение да будет в сердце и на языке моем, ведая твои беззакония, уступающие только милосердию Божию. Оно спасет меня по слову Евангельскому что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, нежели о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника. Нет, не хвалюся честью. Честь не моя, а Божия. Смотри, о, княже! Судьбы Всевышнего, вы, друзья Адышева и Сильвестра, хотели владеть государством? И где же ныне? Вы, сверженные правосудием, кипя яростью, вопили, что не осталось мужей в России, что она без вас уже бессильна и беззащитна, но вас нет. «Отверди немецкие пали пред силою креста Животворящего!» «Мы там, где вы не бывали!» «Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства!» думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступным для ее мстителей!» Здесь ты изрыгал хулы на царя своего, Но здесь ныне царь, здесь Россия. Чем виновен я пред вами? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, Сделались истинными виновниками, Моих человеческих слабостей. Говорите о лютости царя, Хотев лишить его и престола, и жизни. Войною ли, кровью ли, Приобрел я государство, Быв государем еще в колыбели. И князь Владимир, Любезный вам изменникам, «Имел ли право на державу не только по своему роду, но и по личному достоинству? Князь равно бессмысленный и неблагодарный вашими отцами верженный в темницу и мною освобожденный! Я стоял за себя! Остервенение злодеев требовало суда неумолимого! Но... Не хочу многословия. Довольно сказанного, дивися промыслу небесному. Войди в себя, рассуди о делах своих. Не гордость велит мне писать к тебе, а любовь христианская. Да воспоминанием «Исправишься, и да спасется душа твоя!» Сие мнимое смирение, конечно, не исправило и не обмануло изменника, но могло растравить язву сердца его к удовольствию мстительного царя. Курбский, также мстительный, Ждал благоприятного времени для ответа Оно приближалось До Иоанн брал, что хотел Свирепствовал, казнил Ливонию беспрепятственно Смеялся над слабостью врагов С надменностью воображал ужас отчаяния королей шведского и польского Думал, что оружие уже все решило что остальное прибавят договоры сильного с бессильными. Отрядив часть конницы Кревелю для нового опустошения шведских владений, расставив войско по городам, верив он и великому князю Тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и Василию Ситскому, царь поехал в Дерпт. За ним везли изменника Магнуса и знатных дворян его, которые ежечасно ждали смерти. Но Иоанн, не уважая законов государственной нравственности, государственного неумолимого правосудия, умел быть снисходительным к измене для выгод политики. Так он, будучи в Дюнебурге, милостиво сносился с беглецами Круза и Таубе, ибо сии вероломные видя успехи его — Дерзнулись снова предложить ему свои услуги, искренно или коварно с обещанием способствовать нам в дальнейших завоеваниях, так и Оан, к общему удивлению, простил Магнуса в Дерпте, взяв с него клятву в верности с обязательством заплатить России 40 тысяч венгерских гульденов, возвратил ему свободу и владение. Оберпален, Каркус еще прибавив к всем городам Гельмет, Зигельсвальде, Розенберг и другие. Оставил Магнусу имя короля, а себе верховного повелителя Ливонии и велел там изобразить в церквах следующую надпись худыми немецкими стихами, им самим, как уверяют сочиненными. «Есть миан. Он... Государь многих земель, исчисленных в моем титуле, исповедую веру предков своих истинно-христианскую по учению святого апостола Павла вместе с добрыми москвитянами. Я их царь природный не вымолил, не купил сего титула, а мой царь есть Иисус Христос. Из Дерпта, приехав в Обсков, Иоанн осмотрел всех пленников ливонских, некоторых освободил, других скованных послал в Москву и сам, как бы утружденный великими подвигами, спешил отдохнуть в уединении Слободы-Александровской. «Здесь конец наших воинских успехов в Ливонии, хотя и не весьма важных для потомства» но знаменитых, блестящих для тогдашних россиян, которые славились взятием 27 городов в 2 или 3 месяца, увидим жестокий оборот судьбы, злополучие Отечества и стыд царя. Увидим новое доказательство, что малодушие свойственно тирану, ибо бедствие для него казнь, а не искушение и доверенность к проведению столь же чужда его сердцу боязливому, сколь и доверенность к народному усердию. Но прежде описания войны, какой дотоле мы не имели, в последний раз еще явим Иоанна губительным ангелом тьмы для россиян, обогренным святою кровью невинности. Уже не было имени опричников, но жертвы еще падали хотя и реже, менее числом. Тиранство казалось утомленным, дремлющим, только от времени до времени пробуждаясь. Еще великое имя вписалось в огромную книгу убийств всего царствования смертоносного. Первый из воевод российских, первый слуга государев, тот, кто в славнейший час Иоанновой жизни прислал сказать ему Казань наша, кто уже гонимый, уже знаменованный опалою, бесчестием ссылки и темницы, сокрушил ханскую силу на берегах Лопасни и еще принудил царя изъявить ему благодарность Отечества за спасение Москвы, князь Михаил Воротынский через десять месяцев после своего торжества был предан на смертную муку, обвиняемый рабом его в чародействе, в тайных свиданиях с злыми ведьмами и в умысле извести царя? Донос нелепый, обыкновенный в время и всегда угодный тирану. Мужа славы и доблести привели к царю Окованного. Услышав обвинение, увидев доносителя, Воротынский сказал тихо, Государь, дед, отец мой, Учили меня служить ревностно Богу и Царю, А не бесу, прибегать в скорбях сердечных К алтарям Всевышнего, а не к ведьмам, Сей клеветник, есть мой раб беглый, Уличенный в тадьбе. «Не верь злодею!» Но Иоанн хотел верить. Доселе, в жизнь сего последнего из верных друзей Адашева, как бы невольно, как бы для того, чтобы иметь хотя единого победоносного воеводу на случай чрезвычайной опасности. Опасность миновалась, и шестидесятилетнего героя Связанного положили на дерево между двумя огнями, жгли, мучили, уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца, изожженного, едва дышущего взяли и повезли Воротынского на белое озеро, он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители святого Кирилла. «О муж великой!» — пишет несчастный Курбский. «Муж крепкой душою и разумом!» «Священно! незабвенна память твоя в мире! Ты служил Отечеству неблагодарному, где добродетель губит и слава безмолвствует!» Но есть потомство, и Европа о тебе слышала, знает, как ты своим мужеством и благоразумием истребил воинство неверных на полях московских к утешению христиан и к стыду надменного султана. Приими же здесь хвалу громкую за дела великие, а там, у Христа Бога нашего, вечное блаженство за неповинную муку». Знатный род князей воротынских потомков святого Михаила Черниговского уже давно пресекся в России. Имя князя Михаила Воротынского сделалось достоянием и славою нашей истории. Вместе с ним замучили боярина-воеводу князя Никиту Романовича Адоевского, брата злополучной Евдокии, невестки Иоанновой, уже давно обреченного на гибель мнимым преступлением зятя и сестры. Но тиран любил иногда отлагать казнь, хвалясь долготерпением или наслаждаясь долговременным страхом, трепетом сих несчастных. Тогда же умертвили старого боярина Михаила Яковлевича Морозова с двумя сыновьями и супругою евдокией дочерью князя Дмитрия Бельского, Славною благочестием и святостью жизни Сей муж прошел невредимо сквозь все бури московского двора Устоял в превратностях мятежного господства бояр Любимые шуйскими и бельскими и глинскими На первой свадьбе Иоанновой в 1547 году был дружкою Следственно ближним царским человеком Высился и во время Адашева Опираясь на достоинство, служил в посольствах и воинствах, управлял огнестрельным снарядом в Казанской осаде, не вписанный во Причнину, не являлся на кровавых пирах с басмановыми и самолютою, но еще умом и трудами содействовал благу государственному, наконец, пал в череду свою, как противный остаток, как ненавистный памятник времен лучших. Также пал в 1575 году старый боярин князь Петр Андреевич Куракин, один из деятельнейших воевод, в течение 35 лет вместе с боярином Иваном Андреевичем Бутурлиным, который, пережив гибель своих многочисленных единоверцев, умев снискать даже особенную милость Иоаннову, не избавился от опалы ни заслугами, ни искусством придворным, Сей год и следующие два казнили окольничих Петра Зайцева, ревностного опричника, Григория Собакина, дядю умершей царицы Марфы, князя Тулупова, воеводу Дворового, следственно, любимца государева и Никиту Борисова, Крайчева Иоанна Вашурина, Марфина брата, Калиста Васильевича Собакина, и оружничего князя Ивана Девятелевича, не знаем вины их, или лучше сказать, предлога казни. Видим только, что Иоанн не изменял своему правилу смешения в губительстве, довершая истребление вельмож старых, осужденных его политикою, беспристрастно губил и новых, карая добродетельных» кораллы злых. Так он в сие же время велел умертвить псковского игумена Корнилия, мужа святого, смиренного ученика его Васяна Муромцева и новогородского архиепископа Леонида, пастыря недостойного, алчного корыстолюбца. Первых каким-то мучительским орудием раздавили, последнего обшили в медвежью кожу и затравили псами. Тогда уже ничто не изумляло россиян, тиранство притупило чувства. Пишут, что Корнилий оставил для потомства историю своего времени, изобразив в ней бедствие Отечества, мятеж, разделение царства и гибель народа от гнева Иоаннова, глада, мора и нашествия иноплеменников. Здесь Курбский повествует еще о гибели добродетельного архимандрита Феодорита. Сей муж, быв иноком Соловецкой обители, другом святого Александра Свирского и знаменитого старца Порфирия, гонимого отцом Иоанновым за смелое ходатайство о несчастном князе Шемякине, имел славу крестить многих диких лапарей не убоялся пустынь снежных, проник во глубину мрачных хладных лесов и возвестил Христа Спасителя на берегах Туломы, узнав язык жителей истолковал им Евангелие, изобрел для них письмена, основал монастырь близ Устья Колы, учил, благотворил, подобно святому Стефану Пермскому и, с сердечным умилением, видел ревность сих мирных простодушных людей к вере истиной. В 1560 году, по воле Иоанна, он ездил в Константинополе, привез ему от тамошнего греческого духовенства благословение на санцарский вместе с древнюю книгой венчания императоров византийских, после того жил в Вологде в монастыре святого Дмитрия Прилуцкого и, несмотря на старость, часто бывал в своей любимой кольской обители у новых христиан лапландских, Ездил из пустыни в пустыню, летом реками и морем, зимою на оленях. Находил везде любовь к нему и внимание к его учению. Всеми уважаемый и самим царем Феодорит возбудил гнев Иоаннов дружбою к князю Курбскому, бывшему духовному сыну сего ревностного христианского пастыря, дерзнул напомнить государю о жалостной судьбе знаменитого беглеца, столь же несчастного, сколь и виновного. Дерзнул говорить о прощении. Феодорита утопили в реке, по сказанию некоторых. Другие уверяли, что он, хотя и заслужил опалу, но мирно представился в уединении» не щадя ни добродетели, ни святости, требуя во всем повиновения безмолвного, Иоанн в то же время с удивительным хладнокровием терпел непрестанное местничество наших воевод, которые всем случае не боялись изъявлять самого дерзкого упрямства. Молча видели казнь своих ближних, молча склоняли голову под секиру палачей, но не слушались старя, когда он назначал им места в войске не по их родовому старейшинству. Например, чей отец или дед воеводствовал в большом полку, тот уже не хотел зависеть от воеводы, коего отец или дед начальствовал единственно в передовом или в сторожевом, в правой или в левой руке. «Недовольный» — отсылал указ государев назад с жалобою, требуя суда. Царь справлялся с книгами разрядными и решил тяжбу о старейшинстве или в случаях важных ответствовал быть воеводом без мест, каждому оставаться на своем впредь до разбора. Но время действовать уходило ко вреду государства, и виновник не подвергался наказанию. Сие местничество оказывалось и в службе придворной. Любимец Иоаннов Борис Годунов Новый Крайчий в 1578 году судился с боярином князем Василием Сицким, которого сын не хотел служить наряду с ним за столом государевым, несмотря на боярское достоинство князя Василия. Годунов царскую грамотую был объявлен выше его многими местами для того, что дед Борисов в старых разрядах стоял выше Сицких, дозволяя воеводам спорить о первенстве Иоанн не спускал им оплошности в ратном деле. Например, знатного сановника князя Михаила Ноздраватого высекли на конюшне за худое распоряжение при осаде Шмильтона. «Но сии люди, — пишет историк Ливонский, — ни от казни, ни от бесчестия не слабели в усердии к их монарху. Представим достопамятный случай. Чиновник Иоаннов... Князь Сугорский, посланный в 1576 году к императору Максимилиану, занемок в Курляндии. Герцог из уважения к царю несколько раз наведывался о больном через своего министра, который всегда слышал от него сии слова «Жизнь моя ничто, лишь бы государь наш здравствовал». Министр изъявил ему удивление. «Как можете вы?» спросил он, «Служить с такой ревностью тирану?» Князь Сугорский ответствовал. «Мы, русские, преданы царям и милосердным, и жестоким». В доказательство больной рассказывал ему, что Иоанн незадолго пред тем велел за малую вину одного из знатных людей посадить на кол, что сей несчастный жил целые сутки, в ужасных муках говорил своей женой, с детьми и беспрестанно твердил «Боже, помилуй царя!» То есть россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их, слепою неограниченную преданностью к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях от государственных и человеческих законов. В сии годы... Необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов церкви с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга своим ли бесплодием или единственно потому, что его любострастие, обманывая законы совесть, искала новых предметов наслаждения. Сия злосчастная, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском и, названная в монашестве или в схиме Дариею, жила там до 1626 года, а царь, уже не соблюдая и легкой пристойности, уже не требуя благословения от епископов, без всякого церковного разрешения женился около 1575 года в пятый раз на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя царицы, торжественно ли венчался с нею, ибо в описании его бракосочетаний нет всего пятого. Не видим также никого из ее родственников при дворе, в чинах между царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей обители, там, где лежит и Соломония. Шестою Иоанновую супругою или, как пишут, «женищем» была прекрасная вдова Василиса Мелентьева, он без всяких иных священных обрядов взял только молитву для сожития с нею, увидим, что с сим не кончились беззаконные женитьбы царя, ненасытного в убийствах и в любострастии».